Фанера, а, фанера? А ты чего тут сидишь, а? Тебя в штабе корреспондент, между прочим, ищет. Фотографировать хочет? Пусть Мичку сфотографирует. Как зачем Мичку? Герой-то у нас ты. Вот когда он героем станет, то его сфотографируют. А какая разница? Все равно никто ведь не знает, как я выгляжу. Как это какая разница? Это же документ эпохи. В штабе не дураки сидят. Сказано сняться, так иди снимайся. А давай ты за меня сфотографируешься. Давай, Лёшенька, разрешаю. Пффф. злится. Он быстро злиться начинает. Раньше работал платагоном. Любит поорать. А материться так, что комары замертво падают. Только на Саныча матерись, не матерись, не пробить. Он как танк. Знай, свистит. Разве важно, кто на карточке будет? Главное, чтобы люди смотрели и говорили. Вот он, герой, мужественный человек. Посмотрите, как блестят его сапоги. Опять? Ты что, Фанера, в банде? Распустился. Это партизанский отряд, а не Махновская ватага. Ты боец Красной Армии. Я незаметно ткнул Саныча в бок. Чтобы не зевал так громко, не надо зря злить ковальца. Кавалет безобидный, в общем-то, однако горячечный слишком. Вот рассердится сейчас, драться кинется, Саныча опять на губу посадят. Ты, Фанера, дурак. Я с тобой рассуждать не намерен. Тебе приказ от Глебова. Быстро к штабу. Бегом. Сам бегом. Опять все к драке катится. Саныч набычился и собрался. Прижал локти, подбородок опустил. А ковалец напротив. Раздулся, как лягушка на свадьбе. Пообедали. Быстро в штаб. Бегом. Это приказ. Из поварской землянки высунулся Лыков с двумя Поглядел на ковальца неодобрительно, в на стол брякнул. Саныч тут же воткнул ложку в кашу, зачерпнул целую гору и стал объедать ее вокруг, как мороженое на палочке. Ты что, фанера, издеваешься? Ты что орешь? Ты мне тут, Лешка, не ори. Че опять к мальчишкам вяжешься? Они по оврагам три дня болтались, а ты им поесть не даешь. Лыков повар. Плохой. Он в керосинке раньше работал. Спички, мыло, мука. Ну, его здесь на кухню и поставили. Вроде как к продуктам питания отношение имел. Лыков нас жалеет. У него внуки, и мы их ему, наверное, напоминаем. А дурачок-ковалец на нас покатил. Вот Лыков и рассвирепел Настоящий керосинщик. А они всегда немного сумасшедшие. Смотри, у меня Лёшка бестолковый. мужика а всё к ребятишкам прицепляешься. А что они... Не... Дисциплину нарушают. Там корреспондент уже час ждет, а они тут ложки облизывают. Ты не на реке тут. Раскомандовался, горлопан. Корреспондент подождет, ничего с ним не случится. А если будешь орать, я тебе. Ладно, ладно. Ты бы лучше шел все-таки, фанера, а? Фотографировать тебя будут. Бесполезно. Все равно ничего не получится. Меня нельзя сфотографировать. Меня цыганка в детстве заговорила. Это интересная история. Однажды отец Саныча, мастер по части производства фанеры, отправился в Сибирь с командировкой. А Саныч вместе с ним напросился. На станции отец вышел за кипятком, а Саныча украли. Отец побежал вдоль путей и увидел, как маленького Саныча ведут в сторону глухого пагауза. Отец закричал, схватил Саныча, схватил одного цыганенка, поволок в милицию. Их догнала старая цыганка, упала на колени и умоляла отца их не сдавать. Подарила золотые серьги, а на самого Саныча наложила заклятие от пули, боли и неволи. От меня все отскакивают: И ножи, и пули, и фотографии. Сколько раз уже пробовали. И в школу фотограф приезжал, и из газеты. Ничего. То птичка не вылетает, то пластина треснет, то пленку испортит. Ничего не получится, так корреспонденту и скажи И правильно Правильно, ребята, лучше покушайте как следует похлеб скоро поспеет Я вам с донышка зачерпну С гущами Фанера, ты ведь комсомолец уже Должен понимать Откуда такая разболтанность а? 17 лет Герой уже почти, а все кривляешься Тут Ковалец перешел на проникновенный тон. Вроде как старший товарищ поучает бестолковую молодежь. Это даже мне не понравилось. Я испугался, что сейчас Саныч взорвется. Ковалец ведь нарочно про героя все время вспоминает, чтобы позлить. Но Саныч удержался и сказал. Эх, вот вручат, тогда и поговорим. А сейчас жрать охота. Обед пропускать нельзя. А ты, Леша, не сердись. Ты беги быстренько, скажи, чтоб корреспондент... Вдруг Саныч сумел к Котелок с недоеденной кашей Вытер губы рукавом И быстро пошагал в сторону штабной землянки Я оглянулся Глебов, его шапка Ну, все понятно Глебов, командир отряда А ты чего сидишь? Дуй тоже Я неторопливо направился к штабу Корреспондент к соседям корреспондент уже прилетал Снимал партизан для боевого журнала Интересно вообще было бы снять фильм, чтобы потом люди посмотрели, как мы живем, как воюем, да и самим бы хорошо бы взглянуть на себя лет через 20, в шестьдесят втором. Корреспондент дожидался у штаба. Молодой, лет, наверное, 18, щуплый, рядом с ним Саныч казался богатырем. Такой доходяга, а уже корреспондент. Виктором зовут. Глебов тоже присутствовал, сидел под елкой на табуретке, курил. читал газету вроде бы, а на самом деле прислушивался. Корреспондент задавал Санычу обычные вопросы. Сначала про детство, потом про генерала. Саныч уныло в восьмой раз рассказывал про тот случай на дороге, со скучным видом, привирая о том, как он выскочил с победным криком, как кинул гранату, затем вторую, как стал стрелять, отсекая мотоциклистов. Виктор был явно неопытный корреспондент. записывал подряд, не отсекая выдумки, отчего Саныч постепенно разошелся и принялся обрать врать уже прополую. Он, значит, упал, прыгнул, то есть в канаву, ага. и оттуда как зарет по-своему по-фашистски. сс Сюда приезжал секретное оружие испытывать. Мины по скакушке. Вы записывайте. Я пишу, пишу. Это очень страшные мины. А? Они не просто взрываются, они перед этим сначала подпрыгивают. площадь поражения увеличивается угу, угу. Э, серьезное оружие а документацию всю генерал в портфель вёз отбивался как зверь конечно у него в машине ручной пулемет оказался так значит ручной пулемет. так ага он как из этого пулемета начал садить а я я с правого фланга зашел. а генерал тут ко мне поворачивается и как очередь выпустит почти в упор но фуфайки все плечо прострелил Ну, тут я уж не вытерпел Прямо в башку ему из пистолета Раз! Ага. Раз! Ага, так, -то сейчас, секундочку, в башку из пистолета Ага, да-да, в башку, бац Вы пишите, пишите Да-да-да Генерал упал, а я портфель захватил угу. Гитлер, как узнал, коросты гнойные зашелся Меня в свои личные враги велел записать И на поиски послал целую роту диверсантов Это он шутит а. Устал паренек Трое суток в разведке Не отдохнули толком. Пацаны, что с них взять? Вот один недавно в немецкой столовой пообедал. Это не я. Про меня вообще много врут. Вы им не верьте. Они все придумывают. А вы фотографировать-то собираетесь? Да, да, конечно. Ну, если вам не трудно. Ему не трудно. Ему, ой-ой-ой, как не трудно. Глебов достал из кармана кисет, Из него щепоть табака растер пальцами. Корреспондент переместил на живот фотоаппарат. Причешитесь оба У меня причесывать особо нечего Так мусор из волос вытряхнул А Саныч причесался Плюнул на ладонь и пригладил волосы на обе стороны С пробором посередине Получилось глупо Но Саныч именно этого и добивался Глебов снова принялся давить табак Шапку надень Мне так очень идет Бабушка меня всегда так причесывала А может ему оружие взять? Да хорошо бы Какой партизан без оружия? На, держи. Наган. Наган? Может, лучше за автоматом сбегать? Вот, вот. Лучше, конечно, с автоматом. Ну, я сейчас. Саныч убежал, а Глебы сокрушенно помотал головой. Корреспондент принялся возиться с камерой. А какой у вас объектив? Можно камеру посмотреть? А вы из Москвы? Надо скорее фотографировать уже. А то солнце уйдет. Дима! Успокойся. Да, да ничего, ничего. А куда мне их девать? Куда мне их, скажете, отправлять? Выгнать нельзя, убьют сразу. А если не убьют, то в Германию угонят. Ко мне каждый месяц сопля какая прибивается. А я тут советская власть, я их определять должен. А на месте они сидеть тоже не хотят, возраст не тот. Вот и воюют. О, хорошо ведь воюют. Это все не для детей занятие, Виктор, сами понимаете. В Древней Руси уже в 12 лет на поле выходить. Ну, мы же не в Древней Руси, мы в Советском Союзе. Пацанва должна в школе сидеть. Но сейчас же война. Глебов ничего не ответил, потому что вернулся Саныч с автоматом. Повесил автомат на шею, надвинул шапку на глаза, придал суровости лицу. «Фотографируйте скорей, а то тут один ненормальный рыщет. Только сразу предупреждаю, все равно ничего не получится». Ой, а вот и он. Откуда-то сбоку выпрыгнул улыбающийся ковалец. «Ты бы хоть шапку снял? Похож на бабая. Возьми вот расческу». «Не, Лёшенька, спасибо. Я у тебя в прошлый раз взял. Потом месяц керосином пришлось мазаться». Саныч снял шапку. Причесался рукой уже по-человечески. Корреспондент Виктор продолжил возиться с камерой. Саныч терпеливо ждал. Щелкнул взводимый затвор. Корреспондент сказал про птичку. Ковалет, стоявший чуть сбоку, сделал шаг в кадр и обаятельно улыбнулся. Виктор надавил на гашетку. Пружина щелкнула. Шторка перекосилась. Затвор. Затвор заклинило. Но я же говорил, не получится. Меня нельзя сфотографировать. Я сейчас все исправлю. Сейчас. Виктор принялся ковыряться в камере маленькой отверткой. Да ничего, мы не торопимся. Ковалец, а тебе, кстати, фотографироваться нельзя. Ты не пристраивайся. Почему это нельзя? У тебя усы, как у Гитлера. Ты представляешь, что получиться может? Вот я на первом плане. Партизан, защитник Родины. А у меня из-за плеча Гитлер выглядывает. Что читатели газеты подумают? Виктор пригляделся к ковальцу. Глебов тоже повернулся, не удержался. Ковалец стал ощупывать усики. Да не похоже они совсем у Гитлера, другие совсем прямые. Вот если бы тебя, Ковалец, поменьше форма гитлеровских усов интересовала, ты бы тоже уже давно орден получил. Ну, медаль так точно. Даже Глебов засмеялся. Ковалец покраснел, двинулся было к но одумался. развернулся и ушел. <соединясь> ну, да, и откуда ты такое трепло, а? Я твоего отца ведь помню, он нормальный мужик. У меня дедушка гармонист. Ой, вы еще мою сестру не слышали, Литку. Вот балаболка так балаболка, как заведется. А, все, все, исправил, готово. Виктор насторожил камеру во второй раз. Саныч подобрался, соорудил боевую мину, щелк, шторку снова перекосило. Я точно это слышал. Кажется, э, перемотка заел. Там шторку скосило. Можно подправить. Mm. Все, свободны. В другой раз сфотографируйтесь. Я предупреждал. Меня нельзя сфотографировать. Mm, наверное, отсырело. Вы в следующий раз запасную камеру берите. Корреспондент Виктор кивнул и стал собираться. Выглядел он печально. Глебов пошагал в штаб, а мы отправились к своей землянке. Саныч сгрузил на меня автомат, сам шествовал вольно, рассказывал. Завтра на север двигаем, там грузовик завалился. Один местный просимофорил, надо бы посмотреть. Глебов велит проверить, вдруг что полезное есть. А если наш, то и похоронить надо. В прошлый раз, когда за самолетом ходили, здорово было. Немецкий грузовик рассыпался, все фашисты в смятку, а тушенка сохранилась. Глебов обещал и сахара подкинуть, можно петушков нажечь. Но тут сковородка нужна, кружке их не сделаешь. Кажется, у Алифтины такая есть. Наделаем леденцов, на чай народ позовем, Юсупов на балалайке сыграет. Правда, что дед у тебя гармонист? Гармонист. гармонист. Ладно, пойдем в землянку готовиться. Чего мы тут торчим? Я вот что думаю насчет завтрашнего. Э -э, ребята, что? Мы обернулись. Нас догонял газетчик Виктор. Опять расспрашивать будет про генерала. Я ведь ему все рассказал уже. Надоело-то как. Ничего ему не надоело. Он про этого генерала обожает рассказывать. Каждый день по восемь раз может. Сначала генерал ехал в обычном хорьке. Потом к нему прибавилась мотоциклетка с пулеметчиком. Потом вторая. И, видимо, намечался бронетранспортер. А вскоре, возможно, и танк. Корреспондент Виктор... Подбежал, потёр переносицу, пощурился. Ребята, Глебов сказал, что вы можете все здесь показать. Ну, лагерь, то есть. Провести экскурсию. Я хотел про вас сначала заметку написать, а теперь думаю очерк. Да, про пионера-героя. Вы ведь пионер? Да не, уже по возрасту вышел. Я в комсомол вступил, только у нас ячейки толком нет. Ну, пойдемте, покажу тогда. Ага. Мы шагали по лагерю. Виктор и Саныч впереди, я за ними. Корреспондент записывал. Саныч рассказывал и показывал, как тут у нас все устроено. Вон, видите сосна? Правее. Да-да-да. Там сосне дупло. Мы в нем дохую рысь нашли. Хотите посмотреть? Нет. Партизан-то как нашли? А что их искать-то? Тут у нас все просто. Или партизан, или полицай. Полицаев я сразу узнаю, по смраду. А если не смердит, так значит и партизан. Вот это баня под елкой. Угу. Баню или поварню надо всегда под елками ставить, чтобы дым рассеивался. Угу. А, вон Юсупов идет. Он в оркестре раньше играл. Свадьбы, похороны, ну если не врет, конечно. А теперь он вроде как запасной снайпер, потому что руки у него тонкие, ну и на балалайке шпарит. Ага. А вон там у нас землянки, видите? Э -э, нет. Ага, вот в этом-то все и дело. Хоть залетайся, сверху ничего не найдешь. Я сам пять землянок выкопал. Э -э, пойдемте посмотрим. Мы шагали вдоль землянок. Саныч постукивал прутом по ботинку и вообще имел хозяйский вид. Корреспондент делал пометки в блокноте. Остановились возле землянки ковальца. Давайте заглянем сюда. Вот здесь живет обычный советский партизан. Я думаю, он не будет против, если мы посмотрим. Саныч подмигнул мне и стал сходить по ступеням. Корреспондент следом. Точно, землянка Ковальца. Саныч с Виктором спустились и почти сразу поднялись. А задаченный Виктор, за ним Саныч с хитрыми глазами. Извините, я, видимо, что-то перепутал. Раньше здесь жил настоящий боевой партизан. А сейчас, кажется, сюда вселилась молодая партизанка. И тут, как назло, подошел Ковалец. Саныч ухмыльнулся. «Ковалец, ты не знаешь, что за красавица тут живет? Я вроде бы всех наших девчонок знаю». Ковалец кинулся в землянку, задел Саныча плечом. Корреспондент Виктор хихикнул. Пошагали дальше. «Партизан без шутки не живет. А этот боец просто очень нервный. Измучен недугами, у него мозоли всякие. Думаем его в госпиталь определять». Ладно, Виктор, пойдемте дальше наше хозяйство смотреть. Uh -huh. У нас отряд небольшой. Ни типографии, ни радио. Но зато сплоченный. Вон, видите, это Спасок Кукотский, uh -huh. А там у нас Геринг. Кто? Геринг. Ну, не настоящий, конечно, лошадь фашистская. Ну, то есть теперь она уже наша. Перевоспиталась. Боевой партизанский конь теперь. Ну, вот и все, собственно. Больше и показать нечего. «Нечего?» «Не-а. А вы у Глебова в бой попроситесь. В рейд по тылам. Вам понравится. И напишите об этом. Вот очерк получится. Лучше не придумаешь». Ну «Да, ну, может, на самом деле. Это было бы интересно. Да, я, пожалуй, схожу. Да, я схожу, узнаю. Спасибо». И корреспондент заторопился к штабу. А из-за ближайшей сосны тут же нарисовался щурой. Подбежал, сунул ночью треугольник. «Это что?» Письмо? А сам что, не отдашь? Да так, не знаю. Передай ты, а? У тебя точно дойдет. Ладно, давай. Слушай, у вас с Алифтиной ведь есть сковородка маленькая? Ну, есть. А у нас сахар. За героизм выдали. Так что мы к вам сегодня вечером в гости. Так, Алифтине, и скажи. Хорошо, скажу. Щуры убежал, а ковалец опять заявился. Жулька у зубах папиросу, не курил, Просто красовался В папиросой он выглядел гораздо мужественнее Значит так, обормуты Вы доигрались Глебов очень недоволен Слушайте приказ командира, герои Вам по два наряда на нос Начинайте с конюшни Чего? Привести боевую конюшню В надлежащее состояние Через час проверю лично Выполнять Ковалет стрельнул сердитым глазом И удалился Урод! И ногу не сломит, и коза не забадет.